которым заляпался от которого не отмыться уип алла дани филиппов что завтра кто он теперь сотрудник комитета госбезопасности секссот стукач предатель кожи еголовко подвесили голая задницы заморской биксы и хоп он в капкае у кгб а вот так кролик писал под диктовку кулика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 Пойдемте из-за вас, кулик, вынужден уйти из совещания. В легендарном доме на Лубянке, в мистический и угрозливом коридоре, стильным ковровой дорожкой, без шума сихода какой-то гробовой тишины, храбростью Алексей поубавился, разувая сопровождал его в молчании. В кабинете с пустым письменным столом на котором только пепельница, несколькими стульями, сейфом и портретом Зержинского, Их с раздражением, даже с гневом, встретил подполковник улик Нынче был в форме. Здесь Алексей вовсе не смог сделать официальных, приготовленных, отточенных на зубок за ночь заявлений. Он сказал однозначно и просто. — Я не хочу сотрудничать с КГБ. — Детский лепет, Ворончейкин! — воспрял возмущением Кулик, пристукнул кулаком по стулу. — Вы ж не какой-то мозгляк из еврейской семейки диссидентов!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 Вам можно позавидовать, Алексей Васильевич, такая красавец как Алла Мураховская. У вас, надеюсь, получится. Алексей Ворончихин поддакивал.